Глава 21. Передовой и внешний периметры зоны отчуждения. Тучи висели низко, но дождя не было. Зато поднялся противный северный ветер, промозглый и холодный. Друзья спустились с насыпи, обогнули небольшое поле и двинулись перед колесью. Под ногами хлюпала грязь, это особенно раздражало. Нормальную погоду от базы долга до передового периметра умельцы проходили самое меньшее за 4 часа но это при условии, что тебя не будут ловить проглодавшиеся мутанты или подкоролить бандиты, ищущие легкой наживы. Да и дорожка, не столбовой проезжий трак, путникам приходилось иногда попетлять. Напарники в сопровождении бывшего привидения, а теперь псионика и телекинетика Виктора Анатольевича Петрова, получившего великую силу, покрыли уже оказанный отрезок пути за каких-то три часа. Шли они быстро и уверенно, никуда не сворачивая и не отвлекаясь на мелочи. После знаковой встречи с бригадой контролёров им больше никто не угрожал и не встретился. Ни один мутант, даже самый неприметный, больше не дерзнул перебежать дорогу или зашуршать в кустах. Ни с человеческим лицом, ни в зверином обличии. Зона как будто вымерла. Петров пояснил, что не желал допустить ещё хотя бы одной досадной ошибки после встречи с контролёром и прогнал всех без исключения мутантов, внушив им самый страшный ужас, который только может испытывать живое существо. Но вы не расслабляйтесь, — тоскливо добавил он. — Там, за высоким забором, меня рядом не будет. Смотрите, пожалуйста, в оба. Друзья притаились за полосой серых кустов и внимательно рассматривали суровые бетонные стены передового периметра. В этом месте зона отчуждения заканчивалась от гаражей территории свободного ведения огня, от всего остального такого спокойного и беспечного мира. — Хорошая стеночка, — шепнулся она, — и конца и края нет. Я вижу наблюдатели и две пулеметные точки. А еще он в той башенке скоростельная пушка столом повела. Ты заметил, Сарацинушка?» Напарник кивнул, подтверждая сказанное, а затем спросил призрака Петрова. «Ты действительно в состоянии вывести нас на ту сторону, на этом участке не меньше взвода пехотинцев. Скоро совсем стемнеет, и они выключат прожекторы. А еще, если ты не знаешь, на полосе выжженной земле расположены автоматические ловушки и различные виды сигнализационных устройств». Нам с Санайем уже приходилось иметь дело с такими штуковинами. Если ты уверен в себе, то давай рассказывай, как будем действовать. Иначе нас ждет быстрая смерть или позорный плен, а он означает длительный срок на нарах. Мы же здесь вроде бы как вне закона. Любая собака с официальными полномочиями имеет полное право нас обидеть или даже расстрелять. И ничего ей собаке, кроме благодарности, за это не будет. Так оно и есть, ставил Санай. К удивлению напарников, призрак Петров принялся излагать вполне приемлемый план будущих действий, подчеркнул тот факт, что оружие и прочие военные амуниции придется оставить на этой стороне. Сталкеры согласились. Разудалый вид парочки вооруженных до зубов головорезов, небритых и грязных, легко может сделать заикой любого ожиревшего украинского служителя закона с пистолетиком в кобуре, если, конечно, таковому посчастливиться посвящать напарников в неурочный час. Друзья решили сделать схрон и заодно дождаться полной темноты. Они удалились на три сотни метров от мертвого пространства карантинной полосы и спустились в небольшой лог. А был изрыт минометными воронками, кругом валялся разнообразный мусор. Особо привлекал внимание большой кусок плотной пленки, используемой в авиации. В него-то и завернули пулемет печенек два снайперскую винтовку, штурмовой автомат «СРТ-Вихрь», два тактических шлема автономной защиты «Р-2», Вместе с оружием сталкеры поместили в схрон приличный запас различных патронов, из седа единой гранаты, разгрузочные жилеты, сухой паек и банку энергетика, а также одну армейскую аптечку, так, на всякий случай. Санай добавил пачку сигарет и спички. Все это богатство было замуровано и замаскировано в дыре, вырытой на склоне оврага. Возможность затопления или легкого обнаружения схроны исключалась. Для себя они оставили ПДА, ножи и пистолеты, не забыли прихватить по паре запасных магазинов с патронами к ним. Контейнеры с артефактами друзья сгрузили в рюкзак, который смотрелся поприличней. Российские паспорта и деньги на случай отхода из зоны в обоих сталкеров хранились в запаянных непромокаемых пакетах. Стемнело. «Я чувствую себя голой обезьяной, пожалуйста, Санай». — И у меня в руках чего-то не хватает, — согласился Рацин. — Бедненький мой винторезушка. Теперь скучать будет без дела. «Готовый — готовый шепотом сосил Сталкеров, призыв Петров. — Да. — Ну тогда с Богом. Передовой периметр к тому времени преобразился. Крепостная стена ощетилась лучами прожекторов. Широкие стволы света шарили по карантинной полосе, сгущая окружающий мрак. Некоторые медленно плавали из стороны в сторону, медзамету высвечивая черную землю. Несколько лучей хаотично метались по всему доступному пространству, уходили за линию отдаленных кустов и даже вверх, пробивая низкие дождевые облака. Солдаты не любили ночных смен, в темноте особенно страшно. Мало ли, какая тварь выскочит, поэтому часовые не жалели сил, прочел свои опасные направления. Но стрельбы не было. «Тихо! Вон там!» — пожептал призрак прямо в уши сталкером. «Под двумя близкими прожекторами в стене периметра есть дверь. Сейчас она открыта». «Идите за мной вслед в след. Я научился чувствовать механические ловушки, а люди нас не увидят». Напарники пошли. Это медленное вышагивание под прицелами скорострельных пушек и крупнокалиберных пулеметов завораживало. Отцепительные потоки света волшебным образом не касались маленькой группы. Иногда луч упирался в невидимую преграду буквально в нескольких шагах от крадущейся троицы и продолжал свой путь по другой траектории, плавно огибал место нахождения напарников и призрака Петрова. Иногда опасный прожектор просто неожиданно газ. В такие моменты на бетонном сооружении раздавались матерные крики, но через миг тысячеватная лампа вспыхивала вновь и ругань прекращалась. Постоянные отказы осветительного оборудования могли насторожить защитников периметра, поэтому призрак продолжал использовать прежнюю тактику. Он влиял на солдата, управляющего прожектором. Сарацин впоследствии признался Санаю, что этот последний тревожный эпизод оказался самым фееричным и запоминающимся за всю его бытность в зоне. Троица оказалась в мертвой зоне, вне доступа к прожектору и видимости часовых, и прижалась к холодной поверхности грубого бетона, такой вожделенной и, казалось бы, недосягаемой. Стена возвышалась над их головами, нависала над ними и давила. Без помощи призрака ни Саная, ни Сарацин не смогли бы преодолеть это величественное сооружение ни вместе, ни в одиночку. «За мной!» — Тихо скомендовал призрак и нырнул черный зев пустоты. Напарники на ощупь последовали за ним. «Только не трогайте его!» — поступило решение Петрова. «Это он пустил нас сюда. Здесь рядом караульное помещение. Будьте аккуратны!» Сарацин отнулся руками на что-то мягкое и податливое. Он очень жалел, что оставил фонарик в разгрузке. Чиркнула спичка. Санай поднес ее к лицу солдата, стоявшего рядом с дверью. На незваных гостей смотрел молодой парень с перекошенным лицом и выпученными, а тоже со глазами. Сарацин ахнул. парнишка был полностью седой. На полу валялся его автомат, но солдат не мог пошевелиться. «Не убивайте!» — с трудом прошептал он. «Тьфу, твою мать!» — высказал Сосанай. «Еще одна поколеченная судьба. Витенька, отпусти его, когда мы пройдем». «Конечно. Сейчас я открою дверь, и мы выберемся в центральный коридор». «Повернем направо, там еще один солдатик застыл». «Готовы?» «Пошли», — ответил Сарацин. Коридор, который попали друзья, хорошо освещался. Пахло краской и гуталином. нормальные ароматы для армейского помещения. Троица свернула направо, в тишине преодолела десяток метров. Первая же попавшаяся дверь в стене обрадовала надписью «Выход» и наличием огнетушителя. Друзья, понимающие, переглянулись. «Еще немного, и зоне конец». Они уже вышли за ее пределы, но впереди остался трудный путь по территории, заполненный военными. Фризак остановился и прошептал. «Выходите. Там есть люди, но они все до одного отвлечены и не повернутся в вашу сторону. На площадке стоит армейский автомобиль с включенным двигателем, но пользоваться им я бы не советовал. Скоро солдаты очнутся и поднимут тревогу. Лучше всего исчезнуть под прикрытием ночи. Внешний периметр вы преодолеете быстро и без моей помощи, он охраняется довольно плохо». Лучше я приведу парочку монстров, и пусть ребятушки постреляют по ним из своих пушек и пулеметов. Мое навязчивое влияние может быть замечено, а наличие реальной угрозы отличает от солдат и от своих внутренних переживаний, и от вас. «Будем прощаться», — с густной ноткой спросил Сарацин. «Да, теперь у меня есть очень важное дело. Думаю, что Господь мне поможет. Не знаю, встретимся мы или нет, но обещаю, что вы обо мне еще услышите». «Мы с братишкой надолго отчаливаем из зоны, и сюда, скорее всего, уже не вернемся», — санайда добродушно усмехнулся. «Каким же это образом мы теперь о тебе услышим?» Призрак, уже собравшийся уходить, повернулся, продемонстрировал велоснежную улыбку и сказал, «Из средств массовой информации обязательно услышите, я обещаю». «Прощай, Витенька, прощайте». Призрак отвернулся и пошел прочь. Друзья открыли дверь и лицом к лицу столкнулись с солдатом из российского контингента Он стоял в тамбуре и не двигался. От неожиданности напарники вздрогнули и выхватили пистолеты, но ефрейтор не реагировал. «Тьфу, твою-то мать!» — мной сплюнул, и этот в коматозном состоянии. Призрак не обманул. В десяти шагах от дверей урчал военный автомобиль с брезентовой крышей. Сталкеры обошли машину стороной, хотя соблазн сесть и уехать определенно был. Далеко в стороне светился военный городок, та самая площадка номер двадцать один. Оттуда, в глубь сектора, уходила хорошая асфальтовая дорога. На обочине росли небольшие кустики, вполне мерные на вид. Внешний периметр отсюда нельзя было разглядеть, но друзья и сами знали, что он недалеко. Не успев удариться на сотню метров, Санай и Сарацин остановились. За передовым периметром началась такая пальба, что сомнений не оставалось. На этот участок напали мутанты. Солдаты очнулись от изопинения и непонятной скованности. Теперь они стреляли всего, что только могло это делать. Грохот стоял такой, что и в ста шагах уши закладывала Сана и Сарацин непроизвольно бросили прощальный взгляд на бетонные стены передового периметра и бесшумно расстрелились в темноте разгорающейся ночи. Темень, которая в этих местах и так хоть глаз выкали, под плотным облачным покровом сегодня казалась густой и совершенно непроницаемой. Тревожно завывал ветерок, с неба посыпались мелкие капли влаги. Постепенно начинался противный дождик. Сталкеры знали, что здесь уже нет мутантов и аномалий, но противник был по-прежнему рядом. Осторожность и скрытность повредить никак не могли. До внешнего периметра напарники добрались за час и преодолели его на удивление легко. Это заграждение служило больше для предотвращения незаконного проникновения с большой земли различных авантюристов, новичков, пожелавших стать сталкерами, прочего постороннего люда с темным прошлым. Такие случаи бывали, нарушители отлавливали и помещали на фильтрацию. Тем из них, кто в электронных базах не фигурировал, выписывали внушительный штраф и выпроваживали, а на тех, кто там засвечивался, надевали наручники и передавали представителям украинских властей. Со стороны зоны ходоков было мало считанной единицы. Сана и Сарацин осторожно приблизились к бетонной стене, ожидая подвоха, непредвиденных в их рутасу убедительных часовых. Дежурное освещение имелось и здесь, но фонари были неподвижными и по округе не шарили. Подход к стене перекрывало несложное проволочное заграждение, которое, конечно же, было не в состоянии остановить двух полевых профессионалов. На стену напарники поднялись по штатной металлической лестнице, которую использовали солдаты боевого охранения. Все прошло тихо, без малейшего скрипа. Напарники внимательно усматривались влево и вправо, но так и не обнаружили ни одного часового или дозорного наблюдателя, только метров до устах заметили два мерцающих уголька. Видимо, часовые из двух граничащих постов сошлись на стыке участку и покуривали, грубо нарушая правила несения караульной службы. Это событие упростило положение сталкеров, стремящихся исчезнуть. Напарники стояли на стене, облокотившись на металлические поручни, и прислушивались. Тишина оказалась неполная. Где-то там вдали, возле стен передового периметра, шел бой. Для напарников долетали отголоски пулемета хачеледей и разрывов пушечных снарядов. Видать, Витенька тешится на славу, прошептал Санай и приготовился спускаться со стены. Она в этом месте оказалась невысокой, метра три, не больше. Кулеметчик по старинке повис на руках, спрыгнул и подстраховал Сарацина. Тот приземлился на ноги мягко и пружинисто. Друзья рывком преодолели освещенное пространство и стремились уже на опушке небольшого лесочка. Санай с удовольствием вдохнул ночной воздух, с восторгом ощущая запахи поздней осени. Обоим не верилось, что зоны теперь позади, что они снова на нормальной человеческой земле без мутантов и аномалий. «Грибы, наверное, отошли», спокойно», — спокойно заявил Санай. «В лес углубимся, там оружие спрячем», — открылся Сарацин. «Я отметку на карте ПДА поставлю. Если вдруг понадобится, то запросто потом найдем». «И совсем без ничего останемся», — забеспокоился Санай. «Непривычно как-то. Я ведь со своим пулеметом даже в сортир ходил все эти годы. А теперь что же, с голыми руками туда отправляться?» А ты что, предлагаешь, ментов мочить? Нет, конечно. Надо тихо свалить. С хохлами в погонах связываться не хочу. Они начнут хамить, а я этого не люблю, ты же знаешь. Еще чего доброго, бить их буду. Я тебе не рассказывал, как в Львове однажды отлупил целого начальника местной криминальной полиции? Нет. Потом порадуешь. Сарцин закурил и пикал ладонью огонек сигареты. Кстати, ты заметил, что часовые табачком баловались? Еще Еще бы. В мою бытность с солдатом наш дядя Вася из меня гомосексуалиста сделал бы за такое безобразие. Великие учителя были. На стене у меня прямо желание возникло малость проучить этих ребяток. Я тоже испытывал нечто подобное, но стерпел. Уходить надо мной вежливо, по-английски не прощаясь и не створяя зацепок возможным преследователям. Бой вроде стих, непроизвольно пошептал Санай. Пошли, на полянке перекусим. Сталкеры углубились в лес. В они не разговаривали, через полчаса вышли на хорошую полянку. Сразу видно, что народ здесь частенько ночевал, возможно, перед тем, как проникнуть в зону. Тут имелся старинный шалаш, костище с воткнутым крюком для котелка, небольшой запас дров. Санай по-хозяйски осмотрел лесную стоянку. Хорошо устроились. Долго здесь задерживаться нельзя, не дай бог, кто-нибудь забредет. В Киев на такси поедем или пешкодралом ровнем. Для вешаного кобеля сто верстный крюк. Можно и пешком, сарацин усмехнулся. Но я предпочитаю передвигаться на комфортабельном экспрессе, что-то набегался за последние дни, на крайний случай частника слоем. Да и шмотки надо бы поменять на цивильное платье, денежки есть купить бы, а то мы, наверное, смотримся в наших комбезах, как инопланетяне, выжившие после крушения НЛО. Поедим, под шалаши шалаше облился сарацин, а дальше все просто. Поутру двинем на трассу, там таксеры и остановим, нормально». Призрак Петро, всесильный и могучий, возвышался на небольшом пригорке. Он направил в сторону рубежей передового периметра все, что бегало и хрюкало в ближайших окрестностях. Дружную семейку всеми любимых кабанчиков, раздраженную стойку слепых псов, гуляющих неподалеку, и даже одного псевдогиганта, который имел болезненный вид и хорошо подчинялся приказам. Больше ничего путного под руку не подвернулось. Витенька Анатольевич для себя решил, что для прикрытия сна и Сарацин, отходивших на Большую Землю, и этого вполне достаточно, шум будет, а больше ничего и не требуется. Призывок Петров отчетливо ощущал ужас всех вольных и невольных участников этого локального мероприятия, целиком и полностью им же и организованного. Он насылал на оборонительные сооружения небольшие отряды мутантов, а затем сам же их и расстреливал, тонко управляя мотивацией солдат. Кабаны и собаки изнывали от жуткого кошмара, нахлынувшего на них, не хотели идти туда, откуда отчетливо пахло пороховыми газами. Не желали, но шли и погибали под беспощадным пулеметным и артиллерийским огнем. Севдогигант напротив с охотой ринулся на людей. Мост, похожий на двухметрового бройлера, громогласно закудахтал и замычал, разбивал к труху старый валежник, кусты и остроил за собой глубокие следы. Страху на всех он нагнал такого, что даже опытнейший командир боевого охранения капитан Соломохин на миг оцепенел, затем оценил степень опасности, которую представлял для окружающих этот живой бульдозер, и заорал благим матом на всех своих бойцов. Стрелки моментально сориентировались и сконцентрировали огонь на этом аномальном тролле. К тому времени псевдогигант развил крейсерскую скорость с явным намерением протаранить своим роговым отростком размером с бетонный блок целый участок стены. Обороняющимся невероятно повезло. Во-первых, гигант без каких-либо видимых причин начал замедлять код, мотая головой так, как будто бы у него за ухом зачесалось. А во-вторых, на карантинной полосе по мутанту сработала штатная автоматическая ловушка номер 3792 дробь С. Специальная военная установка выплюнула по цели контейнер, начиненный плотно уложенной сетью. Она, сплетенная из тончайших полимерных волокон, Удивительной прочности оплела ноги мутанта и правую верхнюю атрифированную конечность. Псевдогигант запнулся, проброздил мордой глубокую траншею и задергался в тщетных попытках подняться на ноги. При этом тварь извергала из себя такие мерзкие звуки, что у всех свидетелей происходящего пробежал холодок по спине. Надо отдать должное капитану Соломохину. Он не упустил удобный для стрельбы момент, высадил из автоматической пушки по обездвиженной зверюге целую кассету раздрунных снарядов которые в девизге разнесли голову и напречные роговые щеки псевдогиганта. Тварь брызнула жидкостью, обломками костей и наростов, подергалась в смертных муках и затихла. После этого многие бойцы с облегчением стихнули холодный пот со своих лбов. Смерть псевдогиганта явилась своеобразной финальной кульминацией небольшого сражения, которое затеял призрак. Кабанов и собак к тому времени уже всех перестреляли и на ответственном участке наступила тишина. Был зоны иссяк. Все произошло на редкость удачно для военных. Убитых и раненых у них не было. Радостный капитан Соломахин побежал докладывать в штаб российского контингента об успешном отражении массированной атаки мутантов, а призрак Петров с удовлетворением оттянулся от рубежа. Все были живы. Друзья ушли. Это главное. А мутантов еще много по зоне бродит. Они в зачет не идут. Теперь его взор был устремлен за горизонт, где по-прежнему торчали полосатые трубы чая Он мысленно позвал... «Жагира! Жагира, иди же ко мне! Ты мой великолепный слуга! Иди к своему господину!» Одновременно с зовом призрак транспирал окружающее пространство все образы сильного божества. Самец Химеры не заставил себя долго ждать. Грациозный мутант серебристой молнией метнулся к ногам призрака и покорно опустил голову. Петров благодарно, старикой снисходительностью, потепел мутанта за гриву, скрапывался ему на спину и сказал... «Загира, ты должен увести меня к центру зоны. Ты знаешь дорогу?» «Да, Великий». «Нет», — призыв задумался, вспоминая слова Сарацина. «Не говори так. Зови меня просто Будда». «Хорошо, Великий Будда». Экзотический садник растворился у ночи. Жагира плавно двигался во мраке. Настоящая тихая смерть. Новоявленный Будда восседал на звере и вглядывался в будущее понимаю все сущее на субатомном уровне, он пытливо разбирался в хитроспретениях псионических воздействий, а на вальной территории под названием Зона. Работы, непочатые край возвестил он. Жагира немедленно остановился, повернул голову и просительно взглянул на своего хозяина. Нет, нет, успокоил Химеру Будда и похлопал по загривку. Идем, идем, у меня много дел. Там жалкая кучка бывших хозяев Зоны ждет меня и тесется от страха.